Глава двадцать Прикрыв рукой нос, Дженна смотрела на багровую лужу. «Вызывай подмогу», — сказала она Кейну. «Надеюсь, у тебя там за дверью не болтается мертвое тело». «Я бы куда больше опасался бомбы», — сказал он, почесав щетину на подбородке. «Кровь могли разлить, как приманку, чтобы мы выбежали посмотреть, не ранен ли кто. Ждали, что мы будем следовать протоколу оказания помощи». Он огляделся. Тут небезопасно. Если бомба не с часовым механизмом, то не взорвётся, пока мы не заденем триггер. Но я рисковать не собираюсь. На всякий случай отсидимся в сарае. Дюка тоже прихвати. Отойдя от двери, Дженна проследовала за Кейном в кухню. «Вызови Вулфа и Роули. Объясни, что произошло. Пусть действуют очень осторожно и позвонят мне, прежде чем въехать на территорию ранчо». С этими словами она направилась к черному ходу. Оказавшись снаружи, они побежали к сараю, и Кейн прямо на бегу позвонил помощникам. Тем временем Дженна ввела на панели в стене сарая код и открыла боковую дверь. Внутри она включила свет, и когда Кейн завершил разговор, пошла к лестнице за стальной дверью. Внизу их ждало полноценное убежище. Надеялась не пригодиться, но здесь есть все, чтобы продержаться до прибытия подмоги. — Ха, как мило! А я-то думал, ты здесь припасы держишь. Кейн присвистнул и прошелся по спальням. «Да здесь бы мой коттедж поместился!» «Что ж ты раньше не говорила мне про это убежище?» Дженна пожала плечами. «На то оно и убежище, Кейн, чтобы я сюда сбегала». «Ладно, понял». Он сел на стул за небольшим кухонным столиком. Дженна тем временем достала кофеварку и сахар со сливками. Ночь обещала быть долгой. Потом она обернулась и посмотрела на Кейна. Я все пытаюсь понять. Почему не сработала сигнализация? Если помнишь, когда мы приехали, она прекрасно функционировала. Да, но ты же ее отключила, когда пошла в дом переодеваться, так? Пожал он плечами. Может, забыла заново активировать? Дженна мысленно воспроизвела последовательность своих действий и покачала головой. Один раз, едва не погибнув в аварии, она забыла включить сигнализацию, но с тех пор перепроверяла ее перед выходом. «Нет, я запомнила, как заново ввела код на панели, потому что перед этим чуть не уронила бутылку вина». Хм, тогда почему огни при появлении незваного гостя не вспыхнули?» По спине дженна пробежал холодок. «А что, если нас поджидали?» «Освещение снабжено таймером, и до нашего приезда отключилось бы. В дом никто не заходил. Я помню, как отключала сигнализацию, когда пошла переодеваться». Она подняла взгляд и посмотрела на Кейна. Но кто бы ни проник на территорию ранчо, он оставил свою машину за старым сараем через дорогу. — Она на ранчо мог пробраться, пока ты переодевалась. То есть пока сигнализация не работала. Нахмурившись, продолжил ее мысль Кейн. — Как? Когда я закрыла дверь, замок заперся автоматически. Хм, есть сотни способов. Входя, ты широко открываешь дверь, и пока она не захлопнулась, посторонне успевает... «Раскользнуть следом!» От ужаса сердце Дженны сорвалось голоп. «Хочешь сказать, этот человек был в доме и видел, как я ввожу кот?» Она посмотрела в глаза Кейну и вздрогнула. «Что тогда ждет меня дома?» «С тобой ничего не случится, потому что их цель я». «Ты угроз не получала». Кейн встал и привалился к кухонной стойке. «Взломщику нужно было время, чтобы осуществить свой план». И пока сигнализация с фонарями была отключена, он успел все подготовить. Он присмотрелся к Дженни. «Хорошо, что этот тип не знал о бесшумной сигнализации у меня». Дженну накрыло волной паники, она схватилась за голову. «Но как, черт возьми, он узнал о моей сигнализации?» Она впилась зубами в нижнюю губу. «Я же сама ее установила». «Люди, конечно, могли догадаться, что у меня сенсорное освещение на подъездной дорожке, но тот, кто проник ко мне сегодня, знал о том, что оно подключено к системе тревоги». «Понятия не имею», — признался Кейн и отвел взгляд. «Ночь впереди долгая». Дженна передала ему кружку кофе. «Вот как? Мы еще до рассвета можем нарваться на мину».